к дашкову мой друг я видел море зла и небо мстительного кары врагов неистовых дела войну и гибельные пожары я видел сонмы богачей бегущих в рубищах надранных я видел бледных матерей из милой родины изгнанных я на распутье видел их Как к персямчат, прижав грудных, они в отчаянье рыдали и с новым трепетом взирали на небо рдяное кругом, Трикраты с ужасом потом бродил в Москве опустошенной среди развалины могил, Трикраты прах ее священной слезами скорби омочил, и там где здания величавы и башни древние царей, свидетели протекшей славы и новой славы наших дней, и там, где с миром почивали останки иноков святых, и мимо веки протекали святыни, не касаясь их, и там, где роскоши рукою дней мира и трудов плоды пред златоглавую Москвою воздвиглись храмы и сады, лишь угли. Прах и камни, и горы, лишь груды тел кругом реки, лишь нищих бледные полки везде мои встречали взоры. А ты, мой друг, товарищ мой, велишь мне петь любовь и радость, беспечь счастье и покою шумную за чашей младость? Среди военных непогод при страшном зареве столицы на голос мирная цевница сзывать пастушек в хоровод, Мне петь коварные забавы армит и ветреных цирцей Среди могил моих друзей, утраченных на поле славы? Нет, нет, талант погиб не мой, И лира дружбе драгоценна, Когда ты будешь, мой забвенно, Москва!» Отчизны край золотой, нет, нет, пока на поле чести за древний град моих отцов не понесу я в жертву мести и жизнь, и к родине любовь, пока с израненным героем, кому известен к славе путь, три раза не поставлю грудь пред врагов сомкнутым строем, мой друг... «Да то ли будут мне все чужды музы и хариты, Венки рукой любови свиты и радость шумная в вине!» Март 1813 года